и всё дивился, ужасался, за что так наказал меня бог, за что дал сразу две любви, такие разные и такие страстные, такую мучительную красоту обожания Натали И такое телесное упоение Соней. Я чувствовал, что вот-вот мы с ней не выдержим наши неполные близости, и что я совсем сойду тогда с ума от ожидания наших ночных встреч, и от ощущения их потом весь день. И все это рядом с Натальей.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 читай ей этот несносный обрыв. Уводи её иногда гулять по вечерам. Это ужасно. Я ведь замечаю, как идиотски ты пялишь на неё глаза. Временами чувствую к тебе ненависть, готова как какая нибудь отдарка вцепиться при всех тебе в волосы. Да что же мне делать? Ужаснее всего было то, что Натали, как мне казалось, начала не то страдать, не то негодовать, чувствовать Что что-то есть между мной и Соней тайное, она и без того молчаливая, становилась все молчаливее. Играла в крокет или вышивала излишне пристально. Мы как будто привыкли друг к другу, сблизились. Но вот я как-то пошутил, сидя с ней вдвоем в гостиной, где она перелистывала ноты, полулёжа на диване,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 Я встал и вышел на балкон. Заходила из засада туча, тускнел воздух. все шире и ближе шел по саду мягкий летний шум, сладко дуло полевым дождевым ветром. И меня вдруг так сладко, молодо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 Перед чаем в пятом часу, когда Соня делала какие-то хозяйственные подсчёты в кабинете Улана, мы сидели в берёзовой аллее и пытались продолжать чтение вслух обрыва. Она, наклонясь, что-то шила мелькая правой рукой. Я читал: "И от времени до времени, сладкой тоской взглядываю на её левую руку, видную в рукаве"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 Что? Где? Я указал на скамью между нами, на засохший птичий известковый помёт и взял и сжал ее руку. бормочай, смеясь от счастья: "Натали, Натали". Она тихо и долго поглядела на меня.